Подвал. Воспоминания о того подвала на Поварской очень отрывочные. Я совсем тогда была крохой. Помню наш микроскопический личный дворик прямо у входа в подвал. Довольно мусорный и некрасивый физалис, китайские фонарики, как звала его бабушка, и высоченные, почти до неба золотые шары около пузатого сарая с добром. Мне он казался именно пузатым потому что из окон выпирали какие-то тюкки-стрепьём, а круглые разноцветные, пропахшие чужой жизнью плесенью и затхлостью. В сарай тут меня ни разу не впускали. Видимо, боялись, что может обрушится гора из древних просиженных стульев, которые в комнату не помещались, а выкинуть было жалко. Да и требовались они часто, когда приходили гости. У сарая деревянная лавчонка на одну задницу, а вместо спинки Окно, за которым связки старых еще довоенных огоньков. Окно всегда по-стариковски покряхтывало, когда баба Поля на самом деле не баба, а моя прабаба высаживалась со мной погулять под льющуюся из радиоприемника любимую песню. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Еще помню скрип лавки и запах сарая. Странно это, как человеческий мозг сортирует воспоминания. Для одних совершенно незначительных и никчёмных отведено место в самом главном ящичке. Хочешь не хочешь, а постоянно натыкаешься на них, вспоминая не про бабу, а окна сарайные и запах этот снуй, а потом раз и нет его. Сгорел А для других, наиважнейших, полных событий и значимости, место может и есть где-то, но то ли на чердаке, то ли в подвале под завалами истлевших вкусов и ароматов, впечатлений и поступков. Пади найди, не отыщешь, да не знаешь, что и искать. А сарай этот никудышный, вот он перед глазами. Зелёная облупившаяся краска на рамах, а конца где с трещинками, где со сколами, где и вовсе слепые и дверь, закрывающаяся на огромный загнутый гвоздь. Зачем мне это? Может, это и есть мой сарай воспоминаний, где уже всего навалом, одно на другом, вперемешку, не по правилам, случайно и неосознанно, и про баба у двери цербером. Двор наш был историческим. Много разных сказок о нем рассказывали. А может, вовсе и не сказок, а правд. Прабаба Поля с прадедом Яковом поселились там с самого посленеповского времени, в середине 20-х, когда они совсем переехали из Саратова в Москву. Их вызвал младший сын Ароша, Арон Яковлевич, который устроился работать в клуб писателей по хозяйственной части. Каким-то чудом должность занял важную и хлебную, отправлял писателей в санатории и командировки, оформлял документы, распределял пайки был главным по всему писательскому хозяйству. Делал это честно, не воруя, что во все времена было редкостью, и за это его уважали и ценили. Вот и дали ему комнату в подвале Сологубовской усадьбы рядом с клубом писателей, чтоб далеко не ходил и был всегда при работе, а правильнее сказать — под рукой. А через пару лет достойной службы он попросил выделить ему еще одну комнатенку для родителей, благо она только что освободилась. Сосед, женившись, съехал в отдельную квартиру. А роши пошли навстречу. Далее жил площадь в том же подвале круглого двора на Поварской, которую к тому времени переименовали в улицу Воровского. Круглым двор наш стал не сразу. Застраивался постепенно, почти весь девятнадцатый век, пока, наконец, уже к началу двадцатого не округлил совсем и не закрылся резной железной решеткой со спиральным рисунком, отвоевав нужную ему территорию. Вроде как загробастил землю и замкнул руки. По обе стороны от ворот изначально располагались службы: каретная сарай и конюшни и всякие другие мастерские. Все они были одноэтажными с широкими въездами со двора. Но потом, когда надобность в лошадях, а тем более в каретах отпала, их перестроили под канурки для людей с длинной коридорной системой по обоим крыльям, выходящим на Поварскую. Комнатки хоть и были маленькими, как купе в поезде, нарезаными на угад, но выходили прямо на улицу и нередко освещались солнцем в отличие от подвалов, где в изобилии жили люди внутри двора по всей его окружности. Двор вмещал намного больше жильцов, чем казалось на первый взгляд. С улицы, если стоять за воротами, совершенно не было видно целой системы арочных проходов и двориков, входов и дверей, тупиков и муравьиных троп, переходов из околычков, которые обрамляли наш большой круглый двор. Народу там жило Дай боже, разных мастей и сословий, национальностей и вероисповеданий, профессий и судеб. Вот так воли и случаи собранных в одном месте под защитой больших кованых ворот нашего двора на Поварской. Под каждым окном обязательно что-то зеленело, на пожеланию. У кого конский щавель и крапива, у кого гиаргин из гладиолусами, у кого лук-чеснок. Бывали даже жасмин, сирень и шиповник. Богухаящая половину лета на весь двор красиво было, свежо и тенисто. Птицы жили, веснонами пели, даже ласточки залетали и вели гнёзда за колоннами хозяйского дома. Чирикали себе всякие, сидя на ветках хорошо разросшихся лип, которые были посажены ещё в конце XIX века. Тогда всё по ворскую-воровскую засадили липами, и дворник зорко следил, чтобы к неокрепшим ещё деревцам у забора у садьбы Никто никакую скотину не привязывал, веток не рвал, и даже угловую липу, выходящую на деревню Кудрино и подверженную всяким случайностям, огородил штакетником. Вот прабаба Поля моя с дедом Яковым по сыновьему вызову и въехали в усадьбу. Красиво звучит «въехали в усадьбу». Вселились в подвал. Вход в наш подвал был из маленького дровяного дворика с калиткой, через которую сгружали дрова. Он так официально и назывался «падал». Древиной дворик. Раз в неделю подъезжала подвода и не со стороны Поварской, а сбоку, через внутренний двор имение Алсуфьевых или Салагубовых, по фамилии владельцев в разные времена. Калитку по сигналу открывали и разгружались. У около входа всегда было навалено полений. Их никто не складывал, поскольку они быстро распределялись по семьям. Буржуйки тогда были в каждой комнате, но выглядел из-за этого наш маленький дворик как-то неуютно и неухоженно. Потом построили сарай, и дрова стали складывать туда вместе со всем барахлом. А для сидения и общения перед сараем поставили беседку из белого штакетника с зелёной крышей, которую быстро окутал дикий виноград. Разместили разросшуюся семью сначала в двух комнатах подземной коммуналке, рассчитанной всего на 4 семьи. 4 семьи это почти отдельная квартира. В остальных подвалах жили по 10 семей. С уровня земли шла кривенькая и довольно крутая лесенка вниз, в коридор, в темноту, на ступеник семь-восемь в подпол. Как въехали, Поля с Яшей начали спор, очень долго потом не прекращавшийся. Подвал это или полуподвал? Поля говорила, что полуподвал. Ей так было морально легче в нем жить после их отдельного чудесного и солнечного саратовского домика. Яков же был уверен, что это обычный подвал, никакой не полу. Ну окна же есть, не унималось поле. Значит, полуподвал. А в подвале окошек быть не может. А окошки-то с приямком, под землёй, то есть. Были бы над землёй, был бы полуподвал, выстраивал логическое объяснение Яков. Так и было. Оконцы обеих комнатушек находились под самым потолком. Солнце комнату не освещало никогда из-видимости в окно, одна глина, уходящая вверх к уровню земли. Культурный слой, как поле называла этот шикарный вид. Узкая рама редко когда открывалась. Куда её было открывать? Разве что форточку можно было распахнуть, но летом в неё летела пыль со двора, а зимой засыпала снегом. Одна комнатка ютила родителей, Полю и Якова, совсем махонькая, тоже как и многие, похожие на купе в поезде. Два сколоченных топчина с матрасами, да стол между ними. Другая большая, двадцатиметровая и двухуровневая со ступенькой. Арошина где отгородили угол для сестры Литки, моей бабушки. А дальше соседи налево, направо. В конце длинного и совсем тёмненького коридора находилась кухня и вечно шумела ванна, сначала с дровяной печкой, а потом с газовой горелкой. А рядом страшный сортир буквой Г. Куда и зайти было боязно. Как только Полли не пыталась бороться с влагой и слизью, которая появлялась волшебным образом из ничего и стекала по зелёным кафельным стенкам. Всё без толку. Иногда ей казалось, что это какое-то живое существо, которое обволакивает комнатёнку скользким коконом, словно собирается вырадить там не знаю что. И всегда после тщательной уборки туалета или просто после его посещения она плотно прикрывала дверь и запирала его на крючок со стороны коридора. На всякий случай